Глава 14. Месть Снега В ту ночь никто в башне Гриффиндора не спал. Все знали, что замок снова обыскивают сверху донизу. Собрались в общей гостиной и ждали новостей. На рассвете в гостиную спустилась профессор МакГонагал и сказала, что Блэк опять ускользнул. На другой день по всему замку были приняты более жестокие охранные меры. Профессор Флитвик учил главные входные двери распознавать Блэка по увеличенному портрету. Филч носился по всем закоулкам и коридорам, заколачивал все щели и мышиные норы. Сэра Кедгана уволили. Его портрет отправили обратно на пустынную площадку восьмого этажа. На входе в башню «Гриффиндор» опять появилась полная дама, отреставрированная специалистами. Она все еще нервничала и согласилась вернуться на работу при одном условии — ей дадут дополнительную охрану. Специально для нее наняли грозного вида троллей, которые ходили по коридору, злобно хрюкали и мерились дубинками. Гарри обратил внимание, что одноглазая ведьма не охранялась, И доступ к ней был открыт. Очевидно, Фред и Джордж правы. Только они, а теперь еще Гарри, Рон и Гермиона, знали о тайном ходе прямо под ней. — Как по-твоему? — спросил Гарри Рона. — Не сказать ли о нем кому-нибудь? — Нет, — помотал головой Рон. — Ведь он сюда проник не через сладкое королевство. Если бы магазин был ночью взломан, знаешь, сколько было бы шума? Гарри был рад, что Рон одного с ним мнения. Забьет Филч этот проход, и он никогда больше не сможет попасть в Хоксмит. Рон в мгновение ока стал знаменитостью. Первый раз в жизни не Гарри, а он был в центре всеобщего внимания. И, надо сказать, ему это нравилось, хотя он все еще окончательно не пришел в себя после ночных переживаний, Он взахлеб рассказывал всем и каждому об этом происшествии, украсив его россыпью подробностей. Сплю это я, и вдруг слышу, как будто кто-то что-то рвет. Я подумал, это во сне. Но тут, представляете, чувствую сквозняк, проснулся, гляжу, полок с одной стороны сорван. Я повернулся, а он прямо надо мной стоит, как скелет, волосы колтуном. В руке огромный нож, сантиметров тридцать, а то и сорок. Смотрит на меня, а я на него. Я как зару И его как ветром сдуло. Прослушав эту душераздирающую историю, девочки со второго курса вернулись к своим делам, а Рон обратился к Гарри. — Как ты думаешь, почему он исчез? Гарри и сам ломал над этим голову. — Почему Блэк, обнаружив, что выбрал не ту кровать, не прикончил Рона? поднявшего истошный крик, и не стал искать Гарри. Двенадцать лет назад он хладнокровно убил несколько ни в чем не повинных людей, а тут пять безоружных мальчишек, и четверо из них крепко спят. Он, наверное, решил, что ты своим криком разбудил всю башню, и ему надо скорее уходить из замка, — поразмыслив, сказал Гарри. — Помедли он немного, — Ему бы пришлось убить всех гриффиндорцев, иначе из гостиной не выбраться, да еще учителя. А Невил попал попал. Профессор Макгонагал просто рассвирепела, навсегда отлучила его от Хоксмеда, наложила наказание и запретила сообщать ему пароль. Бедный Невил. Каждый вечер теперь ждал у портрета с дамой, пока кто-нибудь подойдет и проведет его. Дежурные тролли, фланирующие по коридору, смотрели на него с большим подозрением. Ну, конечно, самому суровому наказанию навела подвергла бабушка. Все остальное было так, пустяки. Два дня спустя после вторжения Блэка она прислала ему громовещатель. Эта позорная кара обрушилась на Невилла во время завтрака. Совы-почтальоны, как всегда, влетели в большой зал, неся в клювах письма, На стол перед Невиллом приземлилась огромная амбарная сова. В клюве у нее был красный конверт. Сидевшие напротив Гарри и Рон сразу узнали громовещатель. Рон в прошлом году получил такой же от миссис Уизли. — Хватай его и скорей беги отсюда! — крикнул Рон. — Говорить дважды... Не надо было. Невилл схватил письмо и, держа его перед собой, как бомбу, пулей вылетел в холл. Слизеринцы за своим столом покатились со смеху. Письмо взорвалось почти у самых входных дверей. Голос бабушки, сто крат усиленный, наполнил замок. Так опозорить! Все славное семейство долгопупсов! Гарри было жаль Невилла, и он не сразу заметил, что и ему есть письмо. А Опомнился он, когда Букля больно клюнул его в руку. — Ой! — воскликнул он от неожиданности. — это ты, Букля! Он взял в нее письмо и открыл конверт, а Букля тем временем принялась за хлопья, оставленные Невилом. Записка была от Хагрида. Дорогие Гарри и Рон. — Как вы насчет того, чтобы выпить со мной чашку чая сегодня вечером около шести? Я зайду за вами в замок. Ждите меня в холле, вам одним выходить запрещено. Не вешайте носа, Хагрид. Он, наверное, хочет подробнее узнать про Блэка, — решил Рон. Ровно в шесть друзья вышли из гриффиндорской гостиницы, миновали чуть не бегом, троллей и спустились в холл. Хагрид уже их ждал. — Привет, Хагрид. Ты, наверное, хочешь узнать, как все было в ту ночь? — спросил Рон. — А я знаю. Хагрид отворил двери и выпустил их наружу. А слегка разочарованно протянул Рон. Первое, что они увидели в хижине Хагрида, был клювокрыл. Он лежал, вытянувшись во всю длину на лоскутном одеяле Хагрида, плотно прижав крылья к бокам и с наслаждением уплетал тушки хорьков, лежащие перед ним на большом блюде. Гарри... Поспешно отвернулся от малоприятного зрелища и увидел на дверце гардероба на плечиках огромный каштанового цвета костюм с примерским оранжевым в желтую полоску галстуком, явно приготовленным для выхода. — Ты куда собрался, Хагрид? — спросил Гарри. — На слушание дела клювокрыл против комиссии по обезвреживанию опасных существ. Она будет в эту пятницу. Поедем в Лондон вместе. Клювокрыл и я. Я уже заказал два спальных места в ночном рыцаре. У Гарри от стыда заныло сердце. Он совсем забыл, что суд над Клювокрылом так скоро. У Рона, вид был такой же несчастный, вылетело у них из головы и обещание подумать над защитой Клювокрыла. Вновь обретенная молния затмила все другие дела и заботы. Хагрид налил им чаю и предложил сдобных булочек с цукатами. Но друзья от булочек отказались. Им слишком хорошо была знакома стрепня Хагрида. — У меня к вам нелегкий э, разговор, — на редкость серьезно заявил Хагрид. — О чем? — спросил Гарри. — О Гермионе. — А что с ней такое? — спросил Рон. — Как бы это сказать? После рождественских каникул она частенько сюда захоживает. Уж больно ей, одиноко. Сначала вы из-за молнии перестали разговаривать, а теперь вот из-за кота... «Да — он сожрал мою крысу! — взвился Рон. — Так ведут себя все коты, — упрямо продолжал Хагрид. — Она часто плачет, у нее нелегкое время... Да, сдается мне, она это, откусила слишком большой кусок. Ну, все эти предметы. А она еще, представьте себе, нашла время помочь мне и клювокрылу. Вот такие дала советы. Теперь у клювокрыла есть надежда. Прости, Хагрид, это мы должны были помочь, — начал смущенно оправдываться Гарри. Тебя никто не винит, прервал его Хагрид. И тебе было нелегко. Я ведь все вижу. Ты тренировался день и ночь. Но скажу честно, для вас крыса и метла дороже друга. Вот и все. Гарри с Роном смущенно переглянулись.